15. В сейфе тети Фани оказалось четыре документа. Три из них были запечатаны красным воском и с надписью «Последняя воля и завещание», сделанной несомненной ее рукой. Конверты вместе с лежащими в бархатных футлярах драгоценностями Квиллер передал фирме «Гудвинтер» и «Гудвинтер», чтобы адвокаты убрали их в свой сейф. А четвертый документ – Маленькую адресную книжку в зеленом кожаном переплете сунул себе в карман. Ник и Лори заехали в дом Тетифани за час до начала службы. Нику хватило времени открыть сейф, а Розмари показать Лори красивые комнаты и старинную мебель. Потом, оставив кукой Юм-Юм на холодильнике, все четверо присоединились к собравшимся в школе. Здесь были все. Квиллер увидел Роджера, Шарон, Милдред. обманщика-капитана, который торговал поддельным антиквариатом, старого Сэма, доктора Мелинду в костюме цвета морской волны, двух морячков с Миннике, ныне Чайки, хранителя музея, механика гаража из Мусвилла. Тощий повар из фургончика приехал на мотоцикле, устроившись позади плотного коренастого мужчины с большим бриллиантовым перстнем и в кожаной жилетке. Том тоже был здесь. смущенно прячась в заднем ряду. Даже владельцы «да» явились вместе со своим вороватым поваром. На крыльце стоял главный редактор пикокского пустячка и записывал имена наиболее важных персон. «Джуниор, вы превзошли самого себя», — приветствовал Квиллер. «75 слов в одном предложении. Это рекорд. Что за гений пишет вам некрологи? В ответ юный редактор застенчиво хохотнул. Знаю, эти произведения выглядят несколько странно, но так уж они писались с 1859 года. И именно такими их любят наши читатели. Пышный некролог – символ статуса здешних семейств. Я же говорил, мы все делаем по-своему. Я надеюсь, вы не всерьез написали, что некролог фани можно вставить в рамку? Конечно, всерьез. Здесь многие коллекционируют некрологи. У одной старой дамы в альбоме их больше пятисот. Есть даже такой клуб со своим ежемесячным листком. Квиллер покачал головой. «Ответьте мне еще на один вопрос. Каким чудом остается на плаву гнусное меню? Еда там чистая трава, и я никогда не видел в этой дыре ни одного посетителя. Посмотрели бы вы, какая толпа собирается там в семь утра и в одиннадцать, чтобы выпить кофе». Вся стоянка заставлена машинами. И именно туда я и отправляюсь, за новостями. Как раз в этот момент прилипла делегация «Да». И Квиллер ухватился за возможность поговорить с неуловимым Мерлем. Это оказался огромный мужчина, высокий, полный и мрачный. Один глаз был полуприкрыт, другой косил. «Прошу прощения, сэр», — обратился к нему Квиллер. «Это вы хозяин ресторана «Да». Жена Мерли, пышнотелая женщина, которая всегда восседала за кассой, ответила. Он теперь не разговаривает. Несчастный случай на фабрике. Она провела рукой по горлу. И теперь он не может говорить. Квиллер быстро нашелся. Извините, я только хотела сказать вам, Мерли, что мне очень нравится ваш ресторан, особенно кулебяки. Мои комплименты вашему повару. Так держать. Мэрль кивнул и попытался изобразить улыбку, но от этого стал выглядеть еще более зловеще. Пока священники и политики отдавали последнюю дань Фанни Клингешоен, Квеллер ощупывал у себя в кармане зеленую книжечку. Она была с алфавитом и битком набита именами, но против них вместо адресов значились прегрешения, в которых были повинны жители Мусвила: Карманные кражи, подделка чеков. Супружеская неверность, взятки, столкновение интересов, аморальное поведение, растраты. Никакого документального подтверждения. Но Фанни, по-видимому, знала обо всем. Возможно, она слишком часто пила кофе в фургончике. Это было ее хобби. Другие коллекционировали некрологии, а Фанни – постыдные тайны. Можно только предполагать, как она использовала эти сведения. Не исключено, что зеленая книжечка была тем оружием, при помощи которого она отстояла здание суда и провела канализацию. Квиллер решил, что еще до конца дня разожжет огонь в камине. После службы Розмари сказала. «Я чудесно провела время, Квил. Извини, что не могу остаться пообедать. У меня впереди долгая дорога. Ты не забудешь свой кувшин? Ни в коем случае. Хорошо, что ты приехала, Розмари». Напиши, чем кончится история с завещанием. Пришли мне свой адрес Торонто и не общайся слишком тесно с нашим другом Максом. Они попрощались очень дружелюбно, но уже без того тепла и ощущения близости, какие испытывали еще неделю назад. Очень жаль, подумал Квиллер. Он забрал сиамцев и вернулся в коттедж. Совершенно очевидно, что Коко не расположен к розмари. Он всегда отказывался признать хозяйкой женщину. Вчера вечером отказался даже есть индейку, которую так заботливо купила и приготовила розмарин. «Ну, хорошо, Коко!» – захнул Квиллер. «Она уехала. Давай все-таки попробуем индейку!» На любимую тарелку Коко и Юм-Юм он выложил аппетитную смесь из светлого и темного мяса, способную возбудить безумный восторг в любой сиамской кошке. Юм-Юм с жадностью накинулась на еду, но Коко смотрел на тарелку с неприязнью. Выгнув спину, он вышагивал на длинных тонких ногах вокруг еды с таким видом, словно это был яд, да еще и самых смертельных. Квеллер энергично разгладил усы. За несколько лет их знакомства Коко совершал этот ритуал дважды. Первый раз он исполнил его вокруг мертвого тела. Второй раз этот жуткий макабрический танец дал ключ к разгадке ужасного преступления. Телефон издал приглушенный звонок. «Привет, Квил, Это я. Звоню, с Дафлейк. Что-то с машиной? Нет-нет, все в порядке. Ты что-то оставила, размари Нет. Кое-что вспомнила. Про те деньги, что ты нашел под диваном. Какая-то мысль брежела в голове, только я не могла вспомнить. Ты имеешь в виду зажим? Они продавали свечной лавки. У Роджера есть такое, я тоже хотел купить себе». Может и так, но я-то видела его на индюшачьей ферме. Этот человек, от которого исходит ужасный запах, вытащил мне доллар сдачи из большого золотого зажима. Квиллер причесал усы кончиками пальцев. Розмари купила индейку в среду. В дом влезли в четверг. Деньги могли выпасть из кармана грабителя, когда он спрыгнул или упал с табуретки, спасаясь от 18 острых когтей. «Ты слышишь меня, Квилл?» «Да, Розмари. Я просто пытаюсь вести одно с другим. В этой индейке, которую ты купила, есть что-то странное. Коко от нее нос воротит. Его что-то в ней не устраивает. Юм-юм ест за милую душу, а Коко отказывается даже прикоснуться. По-моему, он подталкивает меня к индюшачьей ферме». «Будь осторожен, Квилл, не рискуй. Помнишь ведь, что едва не случилось с тобой, когда ты впутался в темную историю в мышеловке?» Не беспокойся, размари. спасибо за информацию. Будь и сделай остановку, если захочешь спать. Так вот где ключ ко всему. Индейки. Квиллер схватил скрепку с 35 долларами, запер кошек в доме и поспешил к машине. До индюшачьей фермы было всего несколько миль. Море бронзовых спин колыхалось, как обычно. Синий грузовик стоял во дворе. Квиллер поставил машину и направился к дверям с надписью, приглашавшей покупать птицу оптом и в розницу. Ветер дул с северо-запада, так что запаха фермы почти не ощущалось. Но, войдя в помещение, журналист был оширом резким смрадом. Понять, откуда исходит вонь, не удавалось. Все вокруг сверкало безупречной чистотой. Белые стены, выскобленный деревянный прилавок, блестящие ножи, Пол посыпан свежими опилками. На прилавке стоял колокольчик, предлагавший «вызовите продавца звонком». Квиллер три раза энергично позвонил. Когда из морозильного отделения вышел высокий крупный мужчина, Квиллер с трудом сдержал гримасу отвращения. В ноздри ударил тот же непереносимый дух, что и на почте. Даже хуже. Лицо и шею человека избороздили свежие красные царапины. Горло было залеплено пластырем, одно ухо разорвано. На голове красовалась неизбежная бейсболка с козырьком, который, вероятно, защитил незнакомцу глаза, когда на него налетел Коко. Но общее впечатление оказалось еще хуже, чем ожидал Квиллер, а от запаха просто с души воротило. Журналист пристально смотрел на фермера, а фермер на него. Они стояли друг против друга, неподвижные, враждебные. Кто-то должен был заговорить первым, и Квиллер заставил себя непринужденно произнести. «Кажется, вы попали в передрягу, чертовы индюшки!» — ответил фермер. «Сбесились и чуть не поубивали друг друга. Никак не научусь держаться от них на безопасном расстоянии». Опытному уху Квиллера это было достаточно. Он услышал голос с кассеты. Он швырнул на прилавок деньги и скрепку. «Ваши? Я нашел их у себя в доме». Ещё еще кассету, которая тоже, скорее всего, принадлежит вам. Он смотрел прямо в глаза и царапанному фермеру. У того перекосило лицо. Глаза вспыхнули. Челюсти резко сжались. С криком он перескочил через прилавок и схватил нож. Квиллер бросился к дверям, но зацепился ногой за порог и упал на колено. На свое больное колено. Он ощущал, как над ним вскинулась рука с ножом. Жуткий стоп-кадр, прямо из фильма ужасов, но нож не опустился. «Брось свой нож!» – произнес тихий голос. «Так делать очень плохо!» Нож с приглушенным стуком упал на пол, посыпанный опилками. «Теперь поверни в стене и подними руки!» В дверях стоял Том, наставив на фермера маленький пистолетик с золотой ручкой. «Теперь будем вызывать шерифа», — не повышая голоса, сказал Том. «Идиот!» — завизжал фермер. «Если ты донесешь, я тоже молчать не буду!» Сомнений не осталось. Голос тот самый, высокий, металлического тембра, без модуляции. Два помощника шерифа забрали Хенстейбла. Квиллер согласился попозже заехать в тюрьму, подписать бумаги. «Как ты здесь оказался?» — спросил он Тома. «Поехал починить окно». Дверь была заперта, я не мог войти. Отправился в Мусвил за кулебякой. Люблю пироги. А дальше? Двинул домой, увидел здесь вашу машину и зашел за ключом. «Едем ко мне, выпьешь пиво», — предложил Квиллер. «Честно признаюсь, никого и никогда я не был так видеть. Рад, как тебя. Хороший у тебя пистолет». Журналисты, конечно, занимала, как пистолет из сумочки Фани попал в карман Тома. Но он не стал задавать вопросов. «Пока». «Очень красиво это золото. Мне нравится золото. Ты спас мне жизнь, Том. Чем я могу тебя отблагодарить? Вы хороший человек. Я не хотел, чтобы он вас обидел». Квиллер в сопровождении сверкающего синего грузовика вернулся домой. Гости хозяин устроились на южной веранде, укрытой от сильного северо-западного ветра, который гнул верхушки деревьев и трепал кусты. Квиллер налил пиво и предложил тост. «За тебя, Том!» Не появись ты вовремя, я вполне мог закончить свои дни в качестве индюшачьей сосиски. Шутка понравилась Тому. У Квиллера на языке вертелось немало вопросов, но сначала нужно было сойти с парнем покороче, сделать так, сказать, чтобы он почувствовал себя как дома. Через некоторое время Квиллер как бы невзначай поинтересовался. — Ты часто бываешь на этой ферме? — Нет, там плохо пахнет. — О чем толковал фермер, когда пригрозил, что если ты донесешь, Он тоже молчать не будет. Глуповатая улыбка скользнула по лицу Тома. «Это про виски. Он велел мне покупать виски». «Зачем ему виски?» «Для заключенных. Тех, что сидят в большой тюрьме?» «Мне их жалко. Я сам когда-то сидел в тюрьме». «Я тебя понимаю», — сочувственно кивнул Квиллер. «Ты ведь виски не пьешь? Я тоже». «Оно противное», — сказал Том. Журналист всегда был внимательным слушателем. Никогда не спешил с вопросами, потихоньку втягивая собеседника в дружеский разговор. Давая Тому передышку, он встал, убил паука, смахнул паутину, заметив, что здесь этих тварей многовато, и паутина упорно появляется как внутри, так и снаружи коттеджа. «А как вы доставляли виски в тюрьму?» Он отвозил. «Извини, Том, телефон!» Звонил Александр Гудвинтер. «Он только что вернулся из Вашингтона». Не выразить словами, какое горе принесла ему весть о смерти маленькой храброй леди. Они с Пенелопой собираются в Мусвил и хотели бы заехать через полчаса и кое-что обсудить. Квиллер понимал, о чем пойдет речь. В качестве душеприказчиков они хотят получить за этот дом по тысяче долларов в месяц. Он вернулся на веранду. Его отсутствие с Томом беседовал Коко. «А у него громкий голос», — заметил Том. «Я его погладил». «Красивый мех и такой мягкий!» Квиллер поговорил об особенностях сиамских кошек, упомянул о пристрастии Коко к индейке и снова стал задавать вопросы. «Тебе, наверное, приходилось отвозить виски на индюшачью ферму?» «Я возил виски на кладбище. Там есть такое место. Надеюсь, он тебе за это платил?» «Он давал мне много денег. Это было хорошо. Всегда приятно, когда есть деньги». Зуб дают, и верно положил их в банк, чтобы купить моторку или что-нибудь такое. В банк? Не, я их спрятал. Ну что ж, только смотри, чтобы место было надежным. Это самое главное. Хочешь еще пива? Разлили пиво, обсудили скорость ветра и возможность того, что налетит торнадо. Стало невыносимо жарко, а небо приобрело желтоватый оттенок. И снова. Ты покупал спиртное мусвили. Здесь не очень-то богатый выбор. Он велел мне покупать в разных местах. Иногда говорил, чтобы я купил виски, а иногда джин. Квиллер жалел, что у него нет трубки с табаком. Нередко процесс раскуривания трубки давал необходимую паузу или разряжал обстановку, особенно если собеседник нервничал или смущался. Он повернулся к Тому. Интересно, а как он доставлял выпивку в тюрьму? В своем грузовике вместе с индейками. Он велел мне покупать пинтовые бутылки, чтобы можно было всунуть внутрь индейки. — Новый способ фаршировать индейку, — сострил Квиллер, развеселив собеседника. — Но если ты не ездил на ферму, откуда же ты знал, что именно надо купить? Он наведывался сюда и говорил в машину. А я слушал, когда приходил работать. Это было здорово. Мне нравилось. Что-то вспомнив, Том хихикнул. Он оставлял кассету за лосем. «Мне этот лось всегда казался немножко больным, и теперь я знаю, почему». Том снова хихикнул. Его забавлял этот разговор. «И ты слушал кассету, когда приходил сюда. Там еще была такая хорошая музыка». «А почему он не оставлял тебе записки?» Квилер разыграл целую пандомиму, изображая, что пишет. «Дорогой Том, привези пять пинт виски и четыре пинты джина. Надеюсь, ты хорошо себя чувствуешь. Желаю приятно провести день». «С любовью, твой друг Стэнли». Тому вся эта чепуха показалась очень потешной. Но потом, снова став серьезным, он пояснил, «А я не умею читать. Мне бы очень хотелось и читать, и писать. Это было бы хорошо». Квиллер всегда с трудом верил в статистике, утверждавшей, что в Соединенных Штатах немало неграмотных. Но вот перед ним сидело живое доказательство. И он пытался осознать этот прискорбный факт. Но тут снова зазвонил телефон. «Привет, Квилл!» – произнес голос, который он знал всю свою жизнь. «Как там у тебя дела?» «Отлично, Арчи. Ты получил мои письма?» «Два. Как погода?» «Ты позвонил, чтобы спросить про погоду?» «Говори, чего тебе надо». «Потрясающие новости, Квилл!» «Ты получишь письмо от Перси, но я решил тебя предупредить. Назначение, о котором я тебе говорил – журналистские расследования. Перси хочет, чтобы ты вернулся и немедленно приступил к работе». «Если Зыбь нас опередит, его хватит Кондрашка. Ты же его знаешь!» «Хм...» — отозвался Квиллер. «Двойное жалование и неограниченные текущие расходы. И машина в личное пользование новая. Ну что, не слабо?» «Интересно, а что предлагает Зыбь?» «Не остри. Через пару деньков получишь письмо от Перси. Но я хотел быть первым». «Спасибо, Арчи. Ценю твою заботу. Ты славный парень». «Жаль только, что редактор...» «Да, вот еще что. Я знаю, что тебе нужна новая квартира, а Фрэн Ангер выходит замуж и намерена отказаться от своей. Это близко от редакции и плата вполне приемлемая». «Ага, и обои в розочках и скачущих жирафах. Во всяком случае, имей в виду. До скорого. Привет твоему гениальному коту!» Новость ошеломила Квиллера, и он был радостно возбужден, но Том стал прощаться. И ему пришлось снова переключиться на идеального работника. Нужно было его поблагодарить. Он взял с бара старинную медную чернильницу. «Я бы хотел отдать тебе вот эту штуку. Ее нужно хорошенько почистить, но я знаю, ты любишь медь. Это чернильница, которая лет сто назад объехала весь свет на парусных судах. Да, она очень красивая. У меня никогда такой не было. Я буду чистить ее каждый день». Он замерил оконную раму, из которой было выбито стекло, и поехал за ним муслил. А Квиллер сел и задумался над предложением прибоя. Ему было жаль покидать это чудесное озеро. Слишком мало он любовался лесом, озером, каплями росы на паутине. Теперь на это уже не осталось времени. Следовало подумать о каждодневных проблемах, ожидающих его в редакции. Записках от Перси на розовой бумаге, вечно сломанных электрических точилках для карандашей. У него вдруг заныло больное колено. Кювелир положил ногу на кресло. Со спинки соседнего кресла, где когда-то сидел ястреб, за ним внимательно наблюдали голубые глаза на коричневой маске. «Ну что, Коко?» – обратился он к коту. «Наш отпуск получился не таким, как мы ожидали, да?» «Но время потрачено не зря. Мы удачно провели операцию и выявили преступника. Жаль только, что его не удалось остановить, прежде чем он убил Бака». И жаль, что никто не узнает, что честь раскрытия преступления принадлежит тебе. Даже если мы это обнародуем, все равно ведь никто не поверит. Завывание ветра и грохот прибоя заглушили шум подъезжающей машины. Квиллер заковылял навстречу Александру Гудвинтеру. Он, как всегда, выглядел безукоризненно. Пенелопа радостная и слегка раскрасневшийся. Здороваясь, она дважды пожала журналисту руку. а к обычному аромату ее духов примешивался запах мятного освежителя дыхания. «Вы хромаете?» – сказала она. «Споткнулся о поганку. Идемте в дом, здесь сильный ветер. Может быть, будет торнадо. Боюсь, как бы не разгулялся». Александр тут же уселся на любимый диван Юм-Юм. Пенелопа подошла к окну посмотрела на бушующие воды озера и принялась восхищаться видом и замечательным расположением коттеджа. «Так, это значит, рента поднимется до 1200», подумал Квиллер. «Ну и удивятся же они, когда я сообщу им свои новости». «Очень жаль, что я был в Вашингтоне, когда это случилось», — начал Александр. «Сестра говорит, вы ей очень помогли. Столько раз ездили туда-обратно и столько времени потратили, разбирая архивы». Вряд ли это было приятное занятие. «Пришлось перебрать много бумаг», — признал Квиллер. «К счастью, приятельница, гостившая у меня, согласилась помочь». О помощи Куко он не упомянул. Не был уверен, что готовы ли Гудвинтеры к мысли о коте-экстрасенсе. К сожалению, не успел к заупокойной службе, но, кажется, Пенелопа все прекрасно организовала. И народу было много. Пенелопа как раз перешла к столу, на котором была развернута убедительная картина писательских усилий, и уселась на втором диване. «Алекс, может, перейдешь к делу? Ты отрываешь мистера Квиллера от работы». «Ах да, завещание. В связи, в связи вот с этим завещанием возникла некая проблема». «Не вижу никакой проблемы», — возразила Пенелопа. «Ты придумываешь проблему там, где она еще не возникла». Старший компаньон бросил на младшего негодующий взгляд. прокашлялся и открыл свой портфель. Как вам известно, мистер Квиллер Фанни оставила в сейфе три завещания, написанных собственноручно. Она часто меняла свои намерения и писала много завещаний. По нашей рекомендации хранились только три. Они были, разумеется, датированы и действительно считается самое последнее. Наличие трех завещаний дает нам некоторое представление о том, как в течение последних лет менялись настроения нашей клиентки. Квиллер перевел взгляд с лица адвоката на его ботинок. Из-под дивана выглядывал коричневый треугольник мордочки Юм-Юм, а Коко, наоборот, устроился на голове лося с видом председателя суда. По самому старому, которое теперь недействительно, все ее состояние отходит некоему фонду на реконструкцию одного из районов города, с которым ее явно связывают хм, воспоминания. Ну, не слишком привлекательные. Юм-Юм осторожно высунула лапку из своего убежища. Пенелопа заметила этот маневр, и на ее лице ясно отразились героические усилия сдержать смех. «Второе завещание», — продолжал Гудвинтер, — «которое тоже является теперь недействительным, я упоминаю лишь для того, чтобы познакомить вас с переменами в симпатиях Фанни». Этот документ отдает половину состояния вышеупомянутому фонду, а вторую половину – школам, культурным благотворительным организациям, здравоохранению и коммунальным службам Пикакса. Учитывая размер ее состояния, при равных долях всем досталось бы достаточно, и она обещала всем этим организациям солидные суммы. Квиллер проверил, как идут дела у Юм-Юм. Взглянул на Пенелопу, которая в ответ раскохоталась. «Пенелопа!» – сурово одернул ее брат. «Пожалуйста, дай мне договорить». И самое последнее завещание оставляет всем вышеупомянутым наследникам по одному доллару каждому. Разумная предосторожность, по нашему мнению, поскольку... «Алекс, почему бы тебе не говорить по существу?» Весело махнула рукой Пенелопа. «И не сказать, что мистеру Квиллеру, именно он, получает все это наследство». «Яу!» – раздалось с лосиной головы. Гудвинтер бросил недовольный взгляд. Сначала на Пенелопу, потом на Коко. «Исключая символические суммы, о которых я упомянул, вы, мистер Квиллер, действительно являетесь единственным наследником состояния Фанни Клингеншоин». Квиллер потерял дар речи. Таковы условия последнего завещания, датированного 1 апреля сего года, и отменяющего все предыдущие. Официальное оглашение завещания назначено на среду в нашей конторе. Квиллер потряс головой, как вылезшая из воды собака. Он не знал, что сказать, и посмотрел на пенелопу, ища у нее помощи, но та лишь бессмысленно улыбалась. Наконец он произнес. — Это что, первоапрельская шутка? — «Завещание вполне законное», – заверил его Гудвинтер. «Проблема, как мне кажется, заключается в том, что оно может быть оспорено многочисленными организациями, которые ожидали получить крупные суммы». «Фанни давала устные обещания чуть ли не всем жителям города», – напомнила брату Пенелопа. «Единственный законный наследник – мистер Киллер. И тем не менее можно ожидать судебного иска от имени благотворительных организаций, и коммунальных служб, которые попытаются оспорить дееспособность Фани на момент написания последнего завещания. Но, уверяю вас, Алекс, ты забыл сказать об условии. Ах, да! Состояние банковские счета, акции, недвижимость и так далее вы получите только через 5 лет. Но все это время будете получать доход с него при условии, что поселитесь в Пикоксе и особня Клингеншоенов «Станет вашим домом! Через пять лет все состояние перейдет в вашу полную собственность!» В комнате воцарилось молчание. Все трое смотрели друг на друга. В соседней комнате стукнуло окно. «В доме есть еще кто-то?» – испуганно спросил Гудвинтер. «Только Том!» – успокоил его Квиллер. «Он заменяет в окне разбитое стекло!» «Ну же!» – поторопила его Пенелопа. «Не держите же нас в неведении!» А что произойдет, если я не соглашусь на эти условия? В таком случае, — ответил Гудвинтер, — в завещании специально оговаривается, что все состояние получает Атлантик-Сити. А если оно перейдет к Атлантик-Сити, — добавила Пенелопа, — в Пикоксе вспыхнет восстание, и вас линчуют, мистер Квиллер. Мне все-таки кажется, что вы дурачите меня, — сказал он. Никак не могу понять, почему Фанни сделала такой... Такой невероятный жест. До последних двух недель я не видел ее лет сорок, если не больше. Гудвинтер порылся в портфеле и извлек какую-то бумагу, испечренную чудовищными каракулями Фани. Она уверяет, что вы ее крестник. Вашу мать свою подругу она считает своей сестрой. Давай, Алекс, весело торопила Пенелопа, завяжи шнурки на ботинках и пошли. Я сегодня приглашена на ужин. Когда после всех поздравлений и рукопожатий адвокаты собрались уезжать, грузовичка Тома уже не было. «У пенелопы немного заплетаются ноги», — подумал Квиллер. Либо она что-то праздновала, либо пыталась утопить в вине свое разочарование. Плюх, плюх, плюх. Знакомый звук. Коко в три легких прыжка спускался с лосиной головы. «Ну что, Коко, что ты обо всем этом думаешь?» Коко перекатился на спину и принялся старательно вылизывать под хвостом.